23. Сергей, часто оглядываясь, шёл по парку к известным в городе развалам старого помещичьего дома. Он свернул на главную аллею, с неё на параллельную. В просветах между верхушками деревьев замелькали стены дома. Вот они, руины. Со скамейки встали, подошли к Сергею три парня. Пришёл всё-таки. Пришёл. Ну тогда топай за нами. Порни ухватили Сергея за руки, поволокли к руинам. "Руки!" возмутился Сергей. "Уберите руки! Ничего, потерпишь". Сергей попытался вырваться, но его крепко обхватили со всех сторон. Чужие руки споро нырнули в карманы и вытянули табельный макаров. "Смотри, пистолет. Вот гад. Как же ты так? Идёшь навстречу, и вдруг с оружием. Отдайте пистолет, он служебный. Мне его надо вернуть". Если его не вернуть, начнётся расследование. Не беспокойся, отдадим после встречи. Без пистолета я не пойду. Пойдёшь как миленький. Парни толкнули Сергея в спину, потащили к входу в здание, втолкнули внутрь. Трое, повернув голову, тихо сказал Семён. Вижу, кивнул Михаил. Семён и Михаил лежали в снегу, накрывшись с головой маскнакидками, в мелкий цветочек и осматривали окружающую местность через бинокли. Один через полевой, другой через театральный. Четверо, поправил его Михаил. И ещё один в окне второго этажа, и ещё один у другого выхода. Да, а нас всего трое. Численное преимущество противника было очевидным. И что теперь будем делать? Теперь поздно что-либо делать, кроме того, что хотели делать. Игорь уже на месте. Пока мы будем бегать за помощью, они его в лапшу и скрошат. И что ты предлагаешь? Предлагаю попробовать просочиться внутрь и продемонстрировать силу. Какую силу? Трёх идиотов и пневматическую винтовку? Ну хорошо. Не силу, но готовность к драке. Вряд ли они решатся мочить сразу четверых. Зачем им громкий скандал и последующее расследование? Максимум, на что они решатся это набить нам морды. Тоже не лучшая перспектива. Лучше три разквашенные физиономии, чем один хладный труп. Согласен. Я тоже. Ну раз согласны, пошли. Друзья выползли из-под цветочных простынок, отряхнулись от снега и, пречясь за деревьями и залегая за случайные камни, побежали к руинам. Наверное, в этот момент они воображали себя героями кинобоевиков. но они не были героями кинобоевиков хотя бы потому что не заметили идущую за ними слежку не увидели как точно так же прячась за деревьями и залегая за груды строительного мусора за ними бежала Татьяна они забежали в дом и замерли что делать дальше они не знали сзади зашуршали шаги друзья мгновенно развернулись в сторону звука дула охотничьих ружей не надо это я тихо закричала Татьяна «Ты как здесь? Я за вами шла. А ну, брысь отсюда! Здесь бабам делать нечего!» «Я не пойду. Я боюсь одна в лесу». «Дура, баба! Страшно не в лесу. Страшно там, впереди!» «Все равно не пойду». «Пойми, Татьяна, там ты нам будешь только помехой. А здесь хоть бы сможешь за помощью сбегать, если увидишь, что дело плохо». «Поняла?» «Поняла. Ну, тогда стой здесь. А если что, стреляй. Мы услышим». Михаил протянул ей револьвер. Семён и Михаил пошли дальше. Татьяна, сжимая в руках револьвер, осталась возле входа. "Ты зачем ей оружие дал?" возмутился Семён. "Это не оружие, это стартовый пистолет", махнул рукой Михаил. "А зачем тогда?" "Чтобы ей было спокойней", выставив ружьё вперёд, двинулись по коридору в голубздание. Шли тихо, придворяя жестами свои действия. Поворачиваю вправо", показывал пальцами Михаил. Понял, прикрываю, показывал Семён. С другой стороны к зданию подошёл Игорь. В отличие от своих товарищей, он не скрывался. Он шёл прямо на маячившего в окне первого этажа парня. Тот, заметив подходящего мужчину, сунул руку в карман. Игорь подошёл к стене и опустил в ней руки. Парень высунулся из окна. Эй, мужик, ты чего? Что чего? Пришёл сюда зачем? По делу, небольшому. расстегнул на штанах ширинку. "Ты что, другого места не нашёл? А чем это плохо?" Парень выпрыгнул из окна и подошёл вплотную к справляющему малую нужду Игорю. "А ну-ка, вали отсюда. Сейчас только штаны застегну." Игорь взялся за молнию и вдруг снизу изо всех сил ударил парня в подбородок, и тут же ногой в живот. Тот согнулся и упал на землю. Дрожащими руками Игорь вытащил из кармана заранее припасенную веревку, захлестнул в ее кисти поверженного врага, затянул, в рот сунул несколько носовых платков. «М-м-м-м!» – замычал пришедший в себя парень. «Тихо, тихо!» – попросил Игорь. «Ты только не ори!» Парень извивался, пытаясь встать на ноги. «Лежи, дурак, лежи!» Но парень перекатился на бок и поднялся на колени. Налетыми от злобы глазами глядя в глаза Игоря, м-м-м, м-м, мычал парень, надвигаясь на Игоря. Тот отступал, хотя отступать было нельзя. Нужно было бить связанного противника, нужно было его добивать, хотя и связанного. Игорь упёрся спиной в стену. "Остановись, кретин", почти умолял он. Но парень приблизился вплотную и, подпрыгнув, ударил ногой в стену, чуть левее к головы Игоря. «В нескольких миллиметрах левее!» «Каратист!» – испугался Игорь. И с испуга, предупреждая новый удар, пнул атакующего противника, куда пришлось. «Пришлось очень неудачно!» «Пришлось снова в живот!» Парень закатил глаза и снова упал. «Ты сам виноват!» «Сам! Ты первый начал!» Забромотал Игорь, отбегая в кусты, где оставил пневматическую винтовку. Нашёл её, расчехлил. Вот она, его пневматика, из которой он может разбить с 30 метров летящую тарелку. Только что в ней проку в бою с вооружёнными бандитами. Игорь подбежал к зданию, запрыгнул в окно из окон первого этажа и, выставив вперёд винтовку, пошёл по коридору вглубь здания. Пройдя несколько десятков шагов, он вспомнил, что не обыскал того, несущего охрану парня. Он должен был взять у него оружие, потому что у него должно было быть оружие. Но теперь поздно. Уже поздно. Теперь надо идти вперёд, туда, где, возможно, уже дерутся его товарищи, Михаил и Семён, где ждёт его помощи Сергей.